Глава 14. Каждый понедельник в одно и то же время его светлость отправлялся во дворец на аудиенцию королеве. О чем мог секретничать Уайнред с первой леди империи, да еще и еженедельно, оставалось для всех загадкой. Впрочем, сейчас это было последнее, что интересовало Мара. Дознаватель намеревался воспользоваться отсутствием высшего и забрать Иву. Увы, с ранним визитом не сложилось, пришлось задержаться в управлении, где его долго чехвостил комиссар полиции, за то, что пытался возобновить расследование убийств пришлых, а главное, заикнулся о слежке за Грейвом. По словам начальника, королева пришла в ярость, узнав о планах полиции относительно лучшего мастера империи и пригрозила, что полетят головы по смек той из констеблей начать таскаться за магом. Дознавателю оставалось только диву даваться, почему были проигнорированы обвинения в некромантии. Любого другого на месте Грейва уже давно бы арестовали и подвергли магической экспертизе, а получив подтверждение вины, не раздумывая, вздернули бы на висельнице. Бастин нисколько не сомневался, чем занимается на досуге его светлость, но почему-то королева отказывалась признавать очевидное, и продолжала защищать своего любимчика. Немыслимо. Получив от начальства строгий наказ даже не приближаться к дому Уайнрита, Бастин окончательно утвердился в своем решении забрать его. Другого выхода он не видел, только побег и тайное бракосочетание. О том, какие это повлечет последствия, старался не думать. О реакции семьи тоже. Что будет чувствовать он? Не сейчас, потом. Еще и эта история с друзьями. Бывшими, конечно. Бастиан был уверен, что во всех бедах, обрушившихся на Реджинальда, Идана и Шейна, был повинен Грейв. И... Ива. Кто бы мог подумать, что эта девушка с ангельской внешностью и кротким нравом, именно такое она запомнилась ему с их первой встречи, окажется способна на хладнокровную месть. Но ну, сейчас это совершенно не важно. Ничто не важно, кроме благополучия Ивы. Главное, чтобы она не заортачилась и согласилась уехать вместе с ним. В противном случае маг болезненно скривился. Придется применить силу внушения. Во благо самой Ивы. Скорее всего, после этого она его возненавидит, но пусть уж лучше испытывает такое чувство, чем совсем лишиться возможности чувствовать и жить. Долго барабанил в дверь, кричал, заглядывал в окна, привлекая внимание редких прохожей. Горничные соседнего особняка выбежали на шум и теперь топтались на крыльце, наблюдая за буйным джентльменом. Дрожали от холода, но не спешили возвращаться в дом, а продолжали весело шушукаться. Высшего мало заботило, что о нем подумают люди, Внутри поселилось щемящее чувство тревоги. Что приехал слишком поздно. Бастин уже отчаялся увидеть хоть кого-то из обитателей этого странного дома, пропитанного ядом тлена, когда дверь приоткрылась. В проеме показалось бледное лицо сестры Грейва. Девушка уставилась на гостя, не мигающим взглядом, не торопясь приглашать внутрь и не интересуясь целью визита мага. «Доброе утро, мисс. Мне нужно переговорить с мисс Фелтон. Это срочно». Выпалил дознаватель, тщетно пытаясь справиться с волнением. «Ее нет дома». Бесцветно отозвалась юная хозяйка. Собиралась захлопнуть дверь, но Мар, предусмотрительно выставив вперед ногу, взмолился. «Пожалуйста, скажите, где она? Это очень важно». Его уехала вместе с Грейвом? Воображение, подхлестнутое страхом за девушку, рисовало жуткие картины, в которых сумасшедший маг безжалостно расправляется со своей несчастной рабыней, как когда-то с Эмилией. Не знаю. Прозвучал все тот же, лишенный эмоциональной окраски голос. Бастиана затопила отчаяние, которому примешивалась горечь панического страха. Нужно было что-то решать, причем немедленно. Забрать девушку в полицейское управление как доказательство вины Крейва. Наглядный пример его наглого вмешательства в мир мертвых. Пусть поднимает на ноги всю полицию и объявляет его безумную светлость в розыск. А заодно и Иву домыслить выше не успел. Позади раздалось яростное «МАР!». Окружающая обстановка сделала резкий кульбит, Дознаватель опомниться не успел, как был впечатан в холодные плиты пола. Замешкавшись, Мая же не сумела вовремя отскочить и оказалась сбита с ног ворвавшимися в дом мужчинами. Перед глазами мелькнуло перекошенное лицо брата, обрушившегося на стража порядка. «Где Ива?» — прорычал Эшерли, занося кулак над застигнутым врасплох противником. «Об этом нужно спросить тебя! Что ты с ней сделал?» Воспользовавшись и минутным замешательством соперника, так и застывшего, занесенный для удара рукой, Бастин отпихнул его и вскочил на ноги, машинально одергивая пальто и зачем-то, ища взглядом, слетевшую с головы шляпу. Так и не обнаружив онную, помог подняться Маэжи, до которой ее брату, похоже, сейчас не было никакого дела. Грейв продолжал сверлить заклятого противника яростным взглядом, словно готовился снова наброситься на него и разорвать в клочья. Дыхание с шумом вырывалось из груди мага, звуча в унисон с рваными ударами сердца. Ненависть продолжала концентрироваться вокруг мужчин, дурмания, мешая обоим рассуждать здраво. Бастиан опомнился первым, и процедил холодно, даже не пытаясь скрыть неприязни, испытываемой к сопернику. «Мы должны были с ней увидеться, здесь». Дознаватель сам не мог толком объяснить, откуда взялась уверенность, что с девушкой случилось что-то неладное, но с каждой минутой опасения только крепли, по телу разлилось липкое, одуряющее чувство страха. «Грейф, если ты хоть пальцем ее тронул». Вместо ответа тот ринулся на кухню, а спустя мгновение вернулся в холл. «Мээ же, где миссис Кук?» «Ушла». «А Ива?» «Тоже», — последовал лаконичный ответ. «Они ушли вместе?» — приблизился к сестре мужчина. «Нет». Эшерли заглянул в темные, бездонные глаза девушки, словно надеялся отыскать в них ответ на самый важный вопрос. «Куда исчезла Ива?» я же вспомни, она что-нибудь говорила. Какая она была! Не прошло и часа, как маг почувствовал, что с артефактом творится что-то неладное. Прервав ее величество на полуслове, простился с недоумевающей, венценосной особой и спешно покинул дворец. Заняв место водителя, гнал как ненормальный до самого дома, едва не врезавшись по дороге в повстречавшейся на перекрестке «Омнибус» и чудом не налетев на разряженную девицу, прогуливающуюся со своей гувернанткой по площади Сент-Вэр. Благо, Выше не растерялась, успела отскочить сама и утянула за собой свою пожилую спутницу, иначе были бы жертвы. Но как бы сильно Эшерли не спешил, все равно приехал поздно. Сколько ни концентрировался на метке, почувствовать его так и не смог а браслет, напитанный чарами своего создателя, предназначенный для защиты девушки, теперь был бесполезен. же Мужчина легонько тряхнул сестру, пытаясь привлечь ее внимание, и повторил, чеканя каждое слово. «Что сказала Ива?» «Она ушла на прогулку». «Может, поехала в управление, чтобы встретиться со мной?» а Растерянно предположил Бастиан и тут же отмел эту мысль. «Но я ведь сказал, что приеду сам». «А ты никак не успокоишься!» Зло рыкнул Грейв, с ненавистью покосившись на Мара. Тут же мысленно себя отругал за неуместную сейчас ревность и пообещал, что в будущем обязательно отведет душу и так и начистит физиономию демоновому магу. После того, как разыщет Иву. «И это все?» Эшерли вглядывался в безмятежные черты лица сестры будто по ним гадал, куда могла отправиться пришлая. «Всё!» — тихо подтвердила Маэжи. «Бастиан приблизился к девушке». «Может, ты что-нибудь слышала или видела до того, как Ива ушла?» Маэжи скользнула по лицу дознавателя отрешённым взглядом. «Кажется, утром приходил кто-то». «Кто?» — в один голос воскликнули мужчины. «Я была в комнате». Прошептала горе-свидетельница и добавила, обращаясь к брату. «Слышишь? Вишнями пахнет. Такой знакомый запах». Мгновения тишины, казалось, обернулись вечностью. В доме не раздавалось ни звука, и лишь тревожный шум деревьев да унылое поскрипывание флюгера, крутившегося из стороны в сторону под натиском ветра, разбавляли повисшее молчание. Минута-две Эшерли отпрянул от сестры зажмурился, словно пытаясь укрыться от нахлынувшего прозрения. Немалых усилий стоило ему взять себя в руки. Затем он исчез в кабинете, чтобы спустя минуту вернуться вновь с небольшим кожаным футляром. «Пойдем», — бросил полицейскому. Сестре велел никому больше не открывать и ждать возвращения миссис Кук, а сам поспешил к машине. Разве хозяин не должен чувствовать свою рабыню? Бастиан нагнал герцога. Будучи до связанной ни с одной пришлой, Марс смутно представлял, каково это — постоянно ощущать другого человека. «Должен, но я не чувствую». Беря пример сестры, односложно ответил Эшерли и велел водителю — и велел водителю ехать до перехода на улице уиллоу кроуз Не дожидаясь приглашения, которое могло и не последовать, Мар забрался в машину. «Ты знаешь, где Ива?» «Лучше бы не знал!» Пробормотал Эшерли, вертя в руках компас, то откидывая золоченую крышку с ветеватой резьбой, то снова нервно ее захлопывая. Бастиан почувствовал, как кровь ударяет виски и глаза снова застилает пелена гнева. Насилу у себя сдержав, требовательно спросил. «Что это значит?» «Грейв». Но герцог не удостоил его ответом. Каждой клеткой своего тела маг ощущал, что Ива в опасности и надеялся ее разыскать. И вместе с тем готов был умолять богов, чего в принципе никогда не делал, чтобы его догадка оказалась ложной. И там, куда они приедут, обнаружится только Эйрон, без Ивы. Вишневый запах. Любимые духи герцогини. Одна его рабыня погибла от руки похитителя пришлых, а потом была убита Эмилия. Только не Ива, только не она. Мысленно, а может вслух, шептал высший, то и дело бросая взгляд, наколеблющуюся стрелку артефакта. Когда все закончится, расскажешь, для чего собирался с ней встретиться, борясь с искушением выбросить дознавателя на улицу, сейчас, когда паромобиль несся на максимальной скорости, процедил его светлость. В обмен на признание в том, куда подевались твои рабыни. Не остался в долгу Мар, по-прежнему считавший герцога повинным во всех смертных грехах. Эшерли скосил на соперника взгляд, но удержался от очередной язвительной реплики. «Его Величество упорно не желает заводить на тебя дело. И не пожелает», — хмыкнул маг. «Тебя следует засадить уже за то, что ты вытворяешь с мертвыми». «Попробуй». Беспечно пожал плечами высший и посоветовал своему визави с ядовитой ухмылкой. «Можешь рассказать королеве о том, что я оживляю трупы». Интересно будет услышать ее ответ. «Ты уверен в своей безнаказанности?» «Скажи, Мар, не надоело считать меня маньяком-убийцей? Ты хоть для разнообразия рассматривал другие варианты?» «На теле последней жертвы была обнаружена игрушка, что принадлежала твоей сестре. Принялся перечислять полицейские, и каждая новая фраза больно христала по натянутым нервам метра. «Мисс Соулин была избита до смерти, как и рабыня сэра Рейфилда. Думаю, ты помнишь такого. а вашей ссоре в ресторане-гостинице, едва не закончившейся дракой, еще долго судачили в том городке. Как? Я, принадлежавшей Рейфилду, пришла и найденной мертвой после вашей... стычки. Про отсутствие у тебя алиби во время совершения всех преступлений я уже молчу». По мере того, как дознаватель говорил, все внутри Уэшерли холодело от страшного прозрения, от которого он так упорно бежал и которое продолжало его преследовать. Рука дрогнула, и зачарованный компас выскользнул из непослушных пальцев, а в сознании один за другим стали соединяться разрозненные кусочки, головоломки. Зажмурившись, Макс болью в голосе прошептал. В туалете я отдыхал на море вместе с братом и герцогиней.